Мы ждали Веронику в кафе на площади космонавтов. Устроились на открытой веранде, пили кофе и глазели на туристов. В этот день их было особенно много. До условленного времени оставалось минут семь, когда Димка сказал «Это она» и кивнул в сторону группы людей, которые ждали сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Вспыхнул зеленый. Люди заспешили по зебре в нашу сторону». Вероника одной из последних достигла тротуара и на мгновение замешкалась, поправляя босоножку. Димка поднялся, махнул ей рукой, и в этот момент из потока машин, следовавших по проезжей части, вырвался неприметный «Опель». И за считанные секунды, набрав скорость, выскочил на тротуар. Я зажмурилась, уже зная, что произойдет, а когда открыла глаза, вокруг кричали люди и сигналили машины. Опель успел скрыться с глаз. А на асфальте осталась лежать женщина, которую мы ждали. Кто-то пытался ей помочь, собралась толпа, до меня доносились обрывки фраз. Молодой парень кричал, вызовите скорую. Но я знала, что все бессмысленно. Женщина мертва. Димка сидела рядом совершенно неподвижно, землисто-серым лицом. — Это он, — произнес с трудом. — Кто? — не поняла я. «Бергман. За рулем был он». «Ты уверен?» — растерялась я. «Как видно, дух противоречия был во мне чрезвычайно силен. Теперь, когда мои худшие подозрения подтвердились, я категорически не желала в них верить». «За рулем был он», — зло повторил Димка. «Я его видел. Окно было открыто». «Вот это и смущало». Бергман, безусловно, позаботился бы о том, чтобы не быть узнанным. Сбить женщину на глазах у десятков людей, не нахлобучив на самые глаза бейсболку или хотя бы не закрыв окно. Подъехала скорая, затем полиция. Полицейские начали опрашивать свидетелей. «Что будем делать?» — спросила я. «Расскажем, что у нас с ней была назначена встреча?» «Нет». «Обойдемся без полиции», — резко ответил он. «Я с ним сам разберусь». «Для начала успокойся. Если это Бергман...» «Это он!» — рявкнул Димка и стукнул кулаком по столу. «На это мало кто обратил внимание. Недавняя авария интересовала граждан куда больше». «Хорошо, это он. Я не спорю. Бергман от нас никуда не денется. Сейчас важно решить, как мы будем действовать. Нам потребуются доказательства». «Надо найти частного детектива, который встречался с тобой». Димка поднялся, схватил сумку с ноутбуком. «Я еду к Бергману. Дима, я сам во всем разберусь». Он направился к выходу, я хотела бежать за ним, но вовремя вспомнила, что не расплатилась за кофе. Когда официантка наконец-то приняла счет, Димка успел сесть в такси и уехать. Я отчаянно чертыхалась, пересекая площадь, и пыталась решить, как мне следует поступить. Ехать к Бергману? Его виновность в убийстве Вероники упорно вызывала сомнения. Вовсе не потому, что я считала Бергмана неспособным на убийство. Черт знает, на что он способен. А вот в том, что он умный, я не сомневалась. Не стал бы он так подставляться». А если детектив покопался в прошлом Бергмана и вполне успешно, раскопал нечто такое, из-за чего Бергман поспешил избавиться от опасных для него людей, и сообщение мне отправил детектив, потому что искал союзников? Обращаться к тем, кто трудится с Бергманом бок о бок, довольно опрометчиво. Что, если мы примем его сторону? СМС не приходит несколько дней. Вдруг причина в том, что писавший их уже мертв, как мертва Вероника, а тайны Бергмана тайнами и останутся. Тут я вновь подумала о Димке и всерьез испугалась. А если... Ну, погнала скверные мысли прочь. Бергман вряд ли станет покушаться на его жизнь, скорее попытается заморочить ему голову. Собственный дом не самое подходящее место для убийства, хотя кто знает... Может, у этого типа весь подвал забит скелетами бывших друзей. Достав мобильный, я набрала номер Вадима, мысленно молясь, чтобы он был где-то неподалеку. «Привет!» — весело пропел он, а я торопливо и довольно бестолково рассказала ему о происшедшем, начав свой рассказ с девушки Димки, которую Бергман, предположительно, соблазнил. «Ты где?» — выслушав меня, спросил Вадим. «Возле драмтеатра». «Топай к Бергману, я подхвачу тебя где-нибудь по дороге. Постараюсь подъехать как можно скорее. Поняла? И не кисни, все будет хорошо. А может, даже лучше. Пока». Он отключился, а я вздохнула с заметным облегчением. До дома Бергмана было недалеко. Путь я решила сократить и, свернув с центральной улицы, отправилась к площади Победы переулками. Дважды пробовала звонить Димке, но он не ответил. Нервозность сыграла со мной злую шутку. Я мало что замечала вокруг и совсем не обратила внимания на машину, которая, обогнав меня, притормозила чуть впереди. Из машины вышел мужчина и направился мне навстречу. «Привет», — сказал он, широко улыбаясь, — «не могли бы вы мне помочь?» И начал что-то говорить. Я его не слушала, потому что уже поняла, он лжет, и почувствовала, что он опасен. Но на все это ушли драгоценные секунды, за которые он успел подойти слишком близко а переулок пустой, ни людей, ни машин закричать. Я смотрела в конец переулка в надежде, что машина или прохожий все-таки появится. Никого. Теперь остается рассчитывать лишь на то, что у него нет оружия, или он не рискнет им воспользоваться. Кто он такой, черт возьми? Я тоже широко улыбнулась. надеюсь, что он решит, я ничего не заподозрила. Он высокий, крепкий, тяжелее меня килограммов на тридцать. С Вадимом я смогла справиться. Справлюсь и с ним. «Садись в машину», — внезапно убрав улыбку с лица, сказал он. И вынул из кармана руку, направил дуло пистолетом мне в живот. «Без глупости, детка. У меня будет шанс, когда он окажется сбоку. Ему ведь надо пропустить меня вперед». Но он не стал рисковать. В его левой руке оказался электрошокер. Он коснулся им моего запястья, а я успела подумать. «Шанса у меня не будет». Это не было похоже на сон, а если и сон, то кошмарный, который доведется увидеть нечасто. Жуткие фантазии, одна страшнее другой. Изувеченные тела, люди в островерхих шапках в сталкивают их в ров, и я жду, когда металл вопьется в мою обнаженную плоть. Я пытаюсь кричать и не могу, снова пытаюсь и слышу крик. Я вздрогнула и открыла глаза. Я сижу, привалившись к стене, руки связаны, с ногами та же история. Где-то здесь этот тип, я чувствую. Я поспешно огляделась. Цементный пол, кирпичные стены, справа узкое окошко, сквозь него в помещении проникает свет. Я поняла, что этот тип приближается раньше, чем услышала шаги. И, увидев его, в первое мгновение подумала, это Бергман. Наверное, из-за полумрака, царевшего здесь, но тут же стало ясно. Передо мной другой человек, и я вздохнула с облегчением, они даже не похожи. Парик, очки, рост и подходящая комплекция могли ввести в заблуждение, если он будет держаться на расстоянии или в машине промчиться мимо. Он держал в руках деревянный ящик, сел на него и сказал с усмешкой, «Очнулась?» На всякий случай хочу предупредить. Поблизости нет никого, кто бы мог тебя услышать. Поэтому я и не стал заклеивать тебе рот. Если хочешь, можешь кричать. Если захочу, крикну, кивнула я. Слова дались с трудом. Во рту пересохло, голова нещадно болела. Чего не спросишь, кто я? С некоторой обидой спросил он. Ты психопат и убийца, а твое имя мне по барабану. «Если будешь хамить, твоя смерть окажется долгой и мучительной. Ты ведь этого не хочешь?» «Я вообще умирать не хочу». «Твоя наглость вряд ли тебя спасет», — хохотнув, сказал он. Он здорово злился. Его просто распирало от самодовольства. Он считал себя гением, владыкой мира, хотя был обычным психом. «Но мне это вряд ли поможет». «Зачем тебе этот маскарад?» — спросила я. «Тщеславные люди обычно болтливы. Потяну время, а вось в моей судьбе что-то изменится к лучшему. Жду гостя. Пусть в последние секунды своей жизни он думает, что лучший друг его предал. Вы ведь считаете Бергмана другом?» «Я нет». «Вот как!» — засмеялся он. «Впрочем, это не имеет значения». «За что ты его ненавидишь?» — вновь задала я вопрос. Он уничтожил мою жизнь. Лишил меня единственного друга. Такого же психа? Что ты понимаешь, маленькое ничтожество? Само собой маленькое. Куда мне до тебя? Почему ты пытаешься меня разозлить?» Удивился он. «Да ничего я не пытаюсь. Ты мне действуешь на нервы, вот и все. Это ты, птичек, мучил?» Он как-то странно дернулся. Мой вопрос вызвал смятение. «Может, это было связано с какими-то воспоминаниями?» «Птичек?» — переспросил он. «Вороны под окнами Бергмана». «Это было эффектно, правда?» «Психушки оценят. Значит, ты начал с птичек, а потом появился труп?» «И кто этот бедолага?» «Когда-то он был моим другом, пока не вмешался Бергман». «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело». «Бергман отправил тебя в тюрьму или в психушку?» «Бергман отправится на кладбище», — глядя на меня из-под лобья, произнес он. «Но не сразу. Я сумею превратить его жизнь в ад». Тут я вспомнила записку во рту трупа Рыжего, обнаруженного в клубе, око за око. Криво усмехнувшись, он продолжил. «Как думаешь, твой дружок, Дима, прибежит на выручку?» Узнав, в каком дерьме ты оказалась. Думаю, прибежит. Я звонил ему, назначил встречу. Не здесь, конечно. Ты не увидишь, как он умрет. Но не беда. Вы скоро соединитесь на небесах. Может и нет. Вдруг его любовь ко мне не такая уж сильная. Значит, его девушку ты соблазнил. Девушку? Я ее даже никогда не видел. Но к встрече с вами готовился. И о разбитом сердце твоего дружка знал. А дальше... «Совсем просто. Познакомился с Вероникой и внушил ей нужные мысли. А она поспешила убедить твоего Диму, что в смерти девицы виновен Бергман. Я хочу, чтобы друзья отвернулись от него, стали врагами. И знаешь, мне это почти удалось. К сожалению, здоровяк оказался упрямым, а вот вы порадовали. Кстати, по-моему, здоровяк в тебя влюблен, нет? Но в беде тебя вряд ли оставит» поспешит на помощь и окажется в ловушке. Он засмеялся, а я сказала. «И чему ты радуешься, Эдуард? Вдруг он и правду явится?» Я назвала его Эдуардом на удачу и угадала. Лицо его сморщилось, точно он съел кислое. Я даже подумала, что он сейчас заплачет. «Какой еще Эдуард?» — фыркнул он. «Эдуард Терещенко». «Жил когда-то в доме, который сейчас принадлежит Бергману. Ты должен это знать, раз сам меня туда и отправил. Кстати, что стало с учительницей? Она ведь, кажется, неплохо к тебе относилась. Она хотела соблазнить меня, мерзкая шлюха. А что, бабуля, все еще жива? Или ты решил, что она тебе без надобности? Заткнись!» — заорал он, вскочил и затопал ногой, как капризный ребенок. «Заткнись! Заткнись!» А я засмеялась, желая разозлить его еще больше, потому что почувствовала присутствие еще одного человека. А потом и увидела его. Абсолютно бесшумно за спиной Эдуарда возник Бергман. Но Терещенко, должно быть, тоже что-то почувствовал. Не оборачиваясь, бросился ко мне, рывком поднял с пола, загораживаясь мною точно щитом. — Не могу сказать, что рад тебя видеть, — сказал Бергман, устраиваясь на ящике. — Я ее убью! крикнул Эдуард, тыча пистолетом мне в шею. «Ты всерьез думаешь, что меня это огорчит?» «Конечно! Не прикидывайся! Ты меня не проведешь! Как ты меня нашел?» — вдруг спросил он с обидой. «Ты довольно предсказуем. Это место кое-что значит для тебя, верно?» «Что ты спрятал вот здесь, за каменной кладкой? Вчера я заглянул сюда и обнаружил, что кто-то вынимал кирпичи. Хотел убедиться, на месте ли бабушка?» «Тебе стоит меня поблагодарить. Все это время я следил за тем, чтобы старушку не тревожили. А теперь будь любезен, отпусти девушку». «Нет», — засмеялся Эдуард, — «нет». «Если ты этого не сделаешь, мне придется тебя убить. Подумай. Не скажу, что твоя жизнь после нашей предыдущей встречи была особенно приятной, но это жизнь. Ее так легко лишиться. Ты это знаешь лучше, чем я». «Ты отнял у меня единственного друга!» Брызжа слюной завопил Терещенко. «А теперь увидишь, как мозги этой твари разлетятся!» Он не успел договорить. Грохнул выстрел. Меня обдало жаром. А потом что-то липкое брызнуло в лицо. Из сумрака вышел Вадим с винтовкой в руке. А Бергман оказался рядом со мной. Поднял и прижал к себе. «Очень своевременно. На ногах я бы точно не смогла устоять». «Ты поторопился», — поворачиваясь к Вадиму, сказал Бергман. «В самый раз», — ответил тот. «Задолбали эти психи!» «Ты как?» Отставив винтовку в сторону, спросил он, обращаясь ко мне и готовясь принять меня в объятия. «Развяжи меня», — заикаясь, попросила я. «Я сейчас описываюсь». «Да ладно, ты молодец! Я бы даже сказал, героическая девчонка!» Он достал нож и разрезал скотч, которым были стянуты мои руки и ноги. «Ты только назад не смотри, ладно? А то стошнит. Хочешь водички?» «Где Димка?» — старательно избегая смотреть на труп Терещенко, спросила я. «В машине сидит. Толку от него в таких делах немного. А дело-то серьезное. Рисковать нельзя. Ты же у нас одна девушка-красавица. На троих мужиков в самом пристойном смысле. Должны беречь». «Бедняга. Наверняка весь извелся», — заметил Бергман, набирая номер на мобильном а я бросилась в темноту, не разбирая дороги, потому что в самом деле боялась описаться. Через пять минут я уже возвращалась, вертя головой во все стороны и пытаясь понять, где нахожусь. К моему величайшему облегчению мужчины шли мне навстречу, тем самым избавив меня от необходимости еще раз оказаться рядом с трупом. Димка был с ними и тут же, заключив меня в объятия, спросил, испугалась? По-настоящему испугаться не успела, вы появились довольно быстро, кстати где мы заброшены отчестные сооружения полицию уже вызвали мой вопросом не понравился димка и вадим выжидательно уставились на бергмана, они стояли по обе стороны от него, и я подумала так школьники толкутся возле самого крутого парня в классе и ждут что он скажет. Правда, винтовка, которую Вадим закинул на плечо, в эту картину из детства не вписывалась. «Я что-то не так сказала?» — язвительно поинтересовалась я. «Может, мы это... обойдемся без ментов на этот раз?» — вздохнул Вадим. «Да с какой стати?» «Ты действовал...» Тут я вновь посмотрела на винтовку и чертыхнулась. «Понятно. Мы когда-нибудь уйдем отсюда?» Через полчаса я, приняв душ... Сидела, закутавшись в махровый халат. Пила чай, заваренный Лионеллой. А главное, смогла, наконец, удовлетворить свое любопытство. «Может, вы расскажете, что я пропустила?» И повернулась к Бергману. «Этот тип, Эдуард Терещенко. Он так назвался?» «Нет, но я догадалась. И рассказала об СМС и своем посещении заброшенного дома». «Вполне в его духе», — кивнул Максимильян. Это было мое первое дело, почти восемь лет назад. У моего знакомого пропала мать. Поиски результатов не дали. Я решил ему помочь. Меня заинтересовал некий сайт, где не совсем здоровые мальчики и девочки развлекались тем, что придумывали идеальное убийство. Что-то вроде клуба киллеров. По большей части чушь и дурные фантазии. Но один рассказ показался мне чересчур натуралистичным. Не буду утомлять тебя подробностями. Я нашел парня, который прятался под ником-соучастник. Он был здорово напуган. Оказалось, что ник он выбрал неспроста. Теша себя нездоровыми фантазиями, он познакомился в интернете с неким Иваном Савенко. Они быстро подружились. У Савенко фантазия оказалась еще богаче. Это парень так думал вначале. Пока не стал соучастником убийства, вздохнула я. «Да». Он был в ужасе и не знал, что делать. Савенко, который на самом деле Эдуард Терещенко, он боялся до судорог. Мне пришлось пообещать ему, что от встречи с полицией он будет избавлен, получит документы на другое имя и, разумеется, деньги. А он сообщил, где найти Терещенко. Я его нашел и сдал в полицию, а соучастник начал новую жизнь. Но Терещенко его все-таки разыскал, и он оказался под твоими окнами. Я думаю, его сгубили дурные привычки. Болтался по тем же сайтам или им подобным. Когда под моими окнами появился труп, я само собой поинтересовался, как дела у моего старого приятеля. Оказалось, что ему удалось сбежать. Невероятно, но иногда такое случается. Вот, собственно, и все. «Нет, не все», — нахмурилась я. «Расскажи мне, Терещенко, что ты хочешь знать». Как из мальчишек, смышленых и тихих вырастает убийцы. Может, это врожденный порог? усмехнулся Бергман. Наверное, у Куприенкова есть своя история. А в случае с Эдуардом большую роль сыграла бабка. Ее сын развелся с женой, точнее, она его бросила, найдя счастье в объятиях богатого любовника. Он окупил ей дом. А бывший муж с горя запил и, возвращаясь с дачи как-то вечером, попал под поезд. Бабка на этой почве спятила. Жаль, что никто этого не заметил. Эдуард очень любил отца. А сторонями бабки возненавидел мать. И убил ее и брата. Бабка считала, что младшего ребенка, сноха, прижила на стороне. Она, конечно, была сумасшедшей, но при этом довольно сообразительной. Например, прекрасно понимала, что если ты мертв, то искать тебя за совершенное убийство никому в голову не придет. «Ты имеешь в виду, что взрыв в ее доме был не случайным?» «Этого я не знаю, но она умело им воспользовалась. Кстати, старуха так и жила под своим именем. И о внуке позаботилась заранее. Украла у соседки свидетельство о рождении сына. Потом Терещенко смог получить по нему паспорт. Учительницу они тоже убили». «В полиции он отказался говорить об этом, а со мной откровенничал. Им нужны были ее деньги». И они заставили ее сказать, где они спрятаны. После этого она им была не нужна. Мальчик вырос и в какой-то момент решил, что бабка для него обуза. Его, кстати, тянуло в этот город. И тянуло убивать. Его жертвами становились случайные люди. В основном женщины. Одной из них была мать моего друга. Бабка Терещенко заподозрила неладное. Однажды последовала за ним в этот город. Такая опека ему не понравилась. Назад она уже не вернулась. «Он что, действительно замуровал ее в стене?» — с сомнением спросила я. «Действительно?» — пожал плечами Бергман, точно извиняясь. «И она там до сих пор?» «Нет. Останки обнаружили, пока он был в психушке. Но Терещенко об этом не знает. Они не были идентифицированы». «Это ты их нашел?» Я. Обратил внимание на его странную привязанность к этому месту, когда следил за ним во время своего расследования. Тщательный обыск принес результат. А почему не сообщил в полицию? Бергман, на мгновение задумавшись, пожал плечами. «Ты же знаешь, я стараюсь лишний раз с полицией не связываться. Я был уверен, если Терещенко вдруг окажется на свободе, к бабуле непременно заглянет». Разумеется, если продолжит думать, что старушка все еще там. Но он ведь мог проверить. На этот случай я использовал скелет, который был в моей коллекции. Да, протянула я. А еще говорят, что психи не заразные. Будь добр, объясни, почему ты сразу все не рассказал нам. Бергман пожал плечами. Решил, что сам справлюсь. Гордыня. Один из смертных грехов, хмыкнул Вадим. Он пил коньяк, а Димка, по моему примеру, чай, и оба до этой минуты в беседе не участвовали. «Никто не сомневается, что справишься», — кивнула я. «Но если мы команда...» В общем, обычно друзьям о своих проблемах рассказывают. «Учту», — кивнул он, чем окончательно вывел меня из терпения. «Ты редкий гад, Джокер!» Вадим едва не подавился коньяком, а Димка замер, не донеся чашку до рта, а я продолжила. Твоя милая привычка держать всех нас на расстоянии могла стоить нам слишком дорого. Я почти решила, что ты психопат и убийца. И Дима. Ты права, кивнул Джокер. Голос его звучал непривычно мягко. Я вел себя глупо. И понял это, когда Терещенко позвонил поэту. Дима был здесь. Мы как раз выясняли отношения. Приехал Вадим и очень удивился, не застав тебя в моем доме. Мобильный у тебя был отключен, и вдруг звонок. Нам очень повезло, что мы оказались вместе, ведь он мог позвонить поэту, когда тот был один. Предупредил бы, что ты погибнешь, если он кому-то сообщит о звонке. Дима кинулся бы спасать тебя в одиночку. И неизвестно, чем бы все закончилось. «В истории с его девушкой вы разобрались?» — все-таки спросила я. «Разумеется. Еще два года назад, узнав о ее гибели...» Я провел собственное расследование. Он взглянул на Димку, словно спрашивал, можно ли продолжать. Тот поспешно отвернулся. Бергман расценил это как «делай, что хочешь» и продолжил. Самоубийство не вызывало сомнений. Ее любовник был очень состоятельным человеком. Она рассчитывала на шикарную жизнь с ним, а он ее бросил. И она шагнула из окна шестого этажа в тот момент, когда он шел к своей машине. «Ей бы подождать немного», — хмыкнул Вадим. Наш поэт тогда только-только начал бабки заколачивать. Его манера одеваться вводит девушек в заблуждение. Зато есть гарантия, что любит его совершенно бескорыстно. «Трепло», — отмахнулся Димка. «Ага, я думаю, что выражу общее мнение. Друзьям следует доверять». Или вовсе их не заводить. Лично я считаю вас друзьями. Надеюсь, вы тоже. Предлагаю завязать с болтовней и выпить. Потопали? Кивнул он Димке. Пошарим в кухне и разведем Джокера на пару бутылок дорогущего пойла. А прекрасную Лионеллу на закуску. Димка охотно последовал за ним, а я подумала. «Воин дает мне возможность остаться с Джокером наедине». «Зачем ты купил дом Терещенко?» — спросила я. «Хотя, наверное, начинать надо было с другого». Он пожал плечами. Это было мое первое дело. Сувенир на память. И стоил очень дешево. И все. Он с минуту смотрел на меня внимательно. «Ты ведь была там? И видела их?» «Только ребенка. Все, что мы можем сделать для этих двоих, это оставить в покое». Я поднялась и шагнула ему навстречу, а он сказал, «Я хотела, чтобы ты жила здесь, только из соображений безопасности, вовсе не для того, чтобы тебя контролировать. Вы спасли мне жизнь. Я... Мне стыдно, что я в тебе сомневалась». Он улыбнулся и обнял меня, а я засмеялась. «Ты хороший парень, хоть и выпендрежник». Тут вернулись Вадим с Димкой, и, увидев, как мы стоим, прижавшись друг к другу, воин завопил. «А я объятий не заслуживаю!» И, поставив на стол откупоренной бутылки вина, что нес в руках, присоединился к нам. И Димка, избавившись от подноса с закуской, тоже. Мы стояли обнявшись, и в тот момент я чувствовала себя абсолютно счастливой, как путник после долгих странствий, наконец-то вернувшийся домой. В ту ночь мы остались у Бергмана. И, если честно, изрядно напились. А утром у нас появился Аллилуев. Полностью расплатился с нами, чем очень порадовал Вадима. И рассказал, что никаких обвинений Наде не предъявлено. А она на время перебралась к Вербицким. Похоже, у Эммы появился шанс поправить свое материальное положение. Правда, Вадим, которому Надя изредка звонит, Утверждает, что девчонка надолго у них не задержится. Съедет, как только получит наследство. Она намерена ждать Куприенкова хоть всю жизнь, учитывая, что срок ему грозит немалый. Надя вполне может передумать. Вслед за Алилуевым нас посетила Галина Андреевна. От нее мы узнали, что расследование убийства Шацкого закончено. Похищенные картины вернут законной наследнице. Ни у кого не возникло подозрений, что это подделки. По мнению следователей, Шацкий решился на кражу, не желая терять деньги. Покупатели у него уже были. Вот он и связался с уголовниками. Кстати, каталог так и остался у Бергмана. «Спасибо вам», — сказала Галина Андреевна. «Я перед вами в долгу». Лотман, конечно, жулик, но очень талантливый художник. «Пусть мир помнит его таким». С Максимилианом она прощалась с заметным сожалением, и я подумала, что сюда ее привела не только благодарность, но и желание продолжить знакомство. Деньги от Алилуева были получены и поделены. Я предложила вдвое сократить свою долю, потому что свой вклад в расследование считала незначительным. Если уж совсем честно, пользы от меня никакой. Но мужчины наперебой стали уверять меня в обратном, а Вадим под конец пробасил. «За кого ты нас принимаешь?» И вопрос был снят с повестки дня. Мы решили вечером отправиться в ресторан, отпраздновать окончание расследования на широкую ногу. Ресторан выбирал «Бергман» и, само собой, выбрал лучший в городе. Я по этому случаю купила себе роскошное платье. Вышла в нем из примерочной кабины, и Димка вынужден был признать, рядом с такой женщиной должен быть мужчина в костюме. Костюм нашелся в соседнем отделе. Дорогой, но этих денег он стоил. И когда мы с Димой появились в ресторане, Бергман с Вадимом поднялись со своих мест и захлопали в ладоши, чем привлекли к нам чересчур большое внимание. Раньше меня бы это разозлило, а сейчас скорее порадовало. И Вадим, и Бергман были с дамами. Воин привел блондинку хохотушку с бюстом четвертого размера и первым делом сообщил, что он... «Настоящий!» Гладинка радостно кивала и весь вечер не сводила с воина влюбленных глаз. Подруга Бергмана оказалась рослой брюнеткой, очень красивой, умной и независимой. Именно такой ей представляла его девушку. Зачастую совсем разные люди легко сходятся. Именно так было в тот вечер. Мы мгновенно перешли на «ты», смеялись над шутками Вадима и налегали на шампанское. Неудивительно, что в таком шуме звонок мобильного я не услышала. Воин решил сделать фото на память. Я достала свой iPhone и вот тогда обратила внимание на СМС. Сообщение пришло от двоюродного брата. «Привет, сестренка. Твое задание оказалось непростым. Вот и задержался». «Бергман Эдмунд Генрихович скончался в Лазани 17 лет назад». Его супруга вернулась в Россию. Умерла два года спустя в Санкт-Петербурге. Их единственный сын утонул в возрасте 11 лет. Похоронен в Тюрихе. «Плохие новости?» — тревожно спросил Димка. Бергман сидел напротив. Его взгляде тоже был вопрос. Он едва заметно улыбнулся, не спуская с меня глаз. А я ответила. «Все нормально. Мама беспокоится, что не смогла дозвониться. Текст читала. Оксана Татульян.